К моменту, когда Кай разобрал приборную панель и передатчик, совсем стемнело. Он устроился в кресле и прикрыл глаза. Сон не шел. Образы прошлого сменялись один за другим. Дракон вспомнил, как говорил землянке, что не может вернуться домой. Что хочет остаться с ней. «Теперь все равно. Больше нет никакого смысла в этих чувствах», — думал Кай. Он понимал, что навсегда изменился и никогда не будет прежним, но также ясно осознавал, что жизнь дана ему не без причины, и после всех скитаний нужно попытаться вернуться на Матерну. Вместе с ночной темнотой пришла и свежесть. Дракон наконец-то провалился в сон. В путанных грезах он видел, будто возвращается домой, но попадает в человеческий город, в котором никогда не бывал. Только отчего-то знал, что здесь живут люди, и где-то ждет его Анна. Сон был нелогичным и оттого пугающим, и в то же время полным надежды. В воображении дракона город походил на его родной. Серые высотки стремились к небу, терялись в облаках. Влажный воздух пах мхами. В ночном видении Кай шел по улицам, ища знакомое лицо, и не находил. Белые волосы мелькали в толпе безликих прохожих, но, стоило приблизиться, и исчезали. Измученное сознание вытолкнуло дракона из сна, когда в открытом люке забрежил утренний свет. От неудобной позы тело затекло. За долгие месяцы Кай привык спать на земле. Потянувшись, он решил, надо попробовать снять запчасти из человеческого корабля.